Как вы заметили, очевидно, товарищи, все сегодня выступающие, люди хилые, мнительные, очень бдительно следящие за своим здоровьем, и потому мы все в складчину выписываем и читаем журнал «Здоровье». И вот как-то наткнулись там на заметку, не какие-то рога и копыта, а серьёзную научную публикацию, на заметку, в которой говорилось о том, что норвежский профессор, физиолог Карер Адалл, опубликовал результаты своего исследования о влиянии смеха на жизнедеятельность человеческого организма. И вот Раддал в своей диссертации пишет о том, что смех тонизирует дыхательные пути, способствует лучшей работе пищеварительных органов, ну и вообще стимулирует к лучшей деятельности весь человеческий организм. Поэтому в заключении я хотел бы вас всех призвать бороться за свое долголетие, чаще улыбаться, и читать 16-ю страницу литературной газет Спасибо за тёплый приём. До свидания.